Глава 12. В чем сущность узаконений? В организованном насилии. Существует целая наука, более древняя и более лживая и туманная, чем политическая экономия, служители которой в продолжении столетий написали миллионы книг, в большей части противоречащих друг другу, для того, чтобы ответить на эти вопросы. Но так как цель этой науки, так же как и политической экономии, состоит не в том, чтобы объяснить то, что есть и что должно быть, а в том, чтобы доказать то, что есть а в том, чтобы доказать, что то, что есть, то и должно быть, то в этой науке можно найти очень много рассуждений о правде, объекте и субъекте, об идее государства и тому подобных предметах, непонятных не только для обучающихся, но и для обучающих этим наукам. Но нет никакого явного ответа на вопрос о том, что такое узаконение. По науке узаконение есть выражение воли всего народа. Но так как нарушающих узаконение или желающих нарушить их людей, но не нарушающих их только из страха наказаний – налагаемых на неисполнение узаконений – всегда больше, чем тех, которые желают исполнения узаконений. Которые желают исполнения узаконений, то очевидно, что узаконения ни в каком случае не могут быть понимаемы как выражение воли всего народа. Существует, например, узаконение о том, чтобы не портить телеграфных столбов, о том, чтобы оказывать почтение известным лицам, о том, чтобы каждый человек отбывал воинскую повинность или был присяжным, или о том, чтобы не переносить известных предметов и о том, чтобы не переносить известных предметов за известную черту, или о том, чтобы не пользоваться землею, которая числится собственностью другого, не делать денежных знаков, не пользоваться предметами, которые считаются собственностью другого. Все эти узаконения и многие другие чрезвычайно разнообразны и могут иметь самые разнообразные мотивы, но ни одно из них не выражает воли всего народа. Общая черта всех этих узаконений только одна, а именно та, что если какой-либо человек не исполнит их, то те, кто установили эти узаконения, пришлют вооруженных людей, и вооруженные люди прибьют, лишат свободы или даже убьют неисполняющего. Если человек не захочет отдать в виде податей требуемую с него часть труда, придут вооруженные люди отнимут от него то, что от него требуется. И если он будет противиться, то прибьют его, лишат свободы, и иногда и убьют. То же будет с человеком, который станет пользоваться землею, тислящейся собственностью другого? То же произойдет с человеком, который захочет воспользоваться нужным ему для удовлетворения его потребностей или для работы предметами, считающимися собственностью другого. Придут вооруженные люди, отнимут у него то, что он возьмет, и если он воспротивится, прибьют, лишат свободы или даже убьют его. То же произойдет с человеком, не выказывающим почтение тому, чему установлено выказывать почтение, и то же с тем, кто не исполнит требования идти в солдаты или станет делать денежные знаки. За такое неисполнение установленных узаконений, неисполнившие будут подвергаться побоям, лишениям свободы, даже убийству от тех людей, которые установили узаконение. Придумано много разных конституций, начиная с английской и американской, и кончая японской и турецкой, по которым люди должны верить, что все узаконения, устанавливаемые в государстве, устанавливаются по воле их самих. Но все знают, что не только в деспотических, но и в самых неусвободных свободных государствах – Англии, Америке, Франции и других – Узаконение устанавливается не по воле всех, а только по воле тех, которые имеют власть, и поэтому всегда и везде бывают только такие, какие выгодны тем, кто имеет власть. Будут ли это многие, некоторые или даже один человек? исполнение приводится у законения всегда и везде только тем самым, чем всегда и везде заставляли и заставляют одних людей исполнять волю других, то есть по воями, лишением свободы, убийством, как оно и не может быть иначе. Не может же оно быть иначе потому что узаконение – суть требования исполнения известных правил. Заставить же исполнять одних людей известные правила, то есть те, чего хотят от них другие, иначе нельзя, как побоями, лишением свободы и убийством. Если есть указание, то должна быть сила, которая может заставить людей исполнять их. Сила же, могущая заставить людей исполнять правила, то есть воля других, есть только одна – насилие, не простое насилие, которое употребляется людьми против друг друга в минуты страсти, а насилие, организованное – сознательно употребляемые людьми, имеющими власть, для того, чтобы заставить других людей исполнять всегда установленные ими правила, то есть то, что они хотят. И потому сущность у законений вовсе не в субъекте или объекте права, не в виде государства, совокупности народа и тому подобных, неопределенных и запутанных словах, а в том, что есть люди, которые распоряжались ограниченным насилием, имеют возможность заставлять людей исполнять свою волю. Так что точное, всем понятное, бесспорное определение у законений будет такое. Узаконение – это правила, устанавливаемые людьми, распоряжающимися организованным насилием, за неисполнение которых неисполняющие подвергаются побоям, лишению свободы и даже убийству. В этом определении заключается ответ на вопрос, что дает людям возможность установить узаконение, дает возможность установить узаконение то самое, что обеспечивает их исполнение – организованное насилие.